Глава 27. Вера Дагон, прятавшийся у входа в тоннель, подал сигнал к наступлению. Вогель вышел первым и достал нож, когда приблизился к жертве. В предыдущей битве лоялистам сильно досталось, и воинов было меньше, чем он ожидал. Жаль, это означало, что было меньше душ, которые можно будет принести в жертву пантеону. Возможно, он добавит к ним душу Нарика. если тот опять встанет у Гогеля на пути. Четверо, все саламандры, сидели бок о бок, укрывшись в плащи. Один технодесантник, судя по броне и знаком отличия, что-то говорил остальным. Должно быть, они обсуждали тактику. Еще двоих положили под брезент, а рядом с ними сидел на корточках, также завернувшись в драконью шкуру, человек, которого искали несущие слова. Кислотный ливень искажал показания Ауспика. Но Мечник без сканеров знал, что четверо легионеров, сидевших спиной к тоннелю, скоро умрут. С их стороны было глупо оставлять человека без строгого присмотра. Впрочем, Вогель помнил, какие потери понесли лоялисты в стычке у Мануфакторума, и сомневался, что помимо этих четверых осталось много других. Он улыбнулся, обнажив два ряда треугольных зубов, которые сам заточил, и вспомнил. как варповское колдовство темного апостола открыло ему местонахождение врагов. У системы тоннелей было больше 50 выходных потоков. Вогель был уверен, что столь скорая атака окажется для лоялистов неожиданностью. Он вынул из ножен второй клинок и тихо, пряча звук шагов за шумом дождя, пробрался на открытое пространство. Его товарищи следовали сразу за ним, но Вогель в их поддержке не нуждался. Этих слабаков он убьет сам. Но Меон прижался к стене под катарактом. Скосившись вправо, он увидел Леодрака, вцепившегося закованными в металл пальцами в рукотворную скалу. Слева держался дракарай Трое их братьев, невидимые из-за потока, скрывались на противоположной стороне от водопада. Госси и еще трое находились в самом колодце. Но Меон не видел, что происходит наверху, и слышал только рев воды, бьющий в броню. Зловонность и сырость воздуха ощущались даже через респиратор. «Еще немного», — сказал он себе. Теперь все зависело от Шеннеры. А Нумиону и остальным оставалось только сделать так, чтобы его жертва не была напрасной. Вогель обладал скрытностью охотника, но нетерпеливостью маньяка. Второе обычно плохо сказывалось на первом. Поэтому Нарик включил его в отряд лишь на случай, если тайные операции окажутся неэффективны и возникнет потребность в убийствах. если бы нарику позволили ограничиться догоном и может быть мелохом он действовал бы совершенно иначе что-то в представшей ему сцене в этой тихой дружеской беседе в съежившимся неподвижно сидящем человеке заставило его замереть. он смог бы поделиться тревогой с напарником предостеречь их, но не сделал этого позволив догону дать сигнал к атаке вогель тут же поспешил вперед желая оказаться первым Нарик не видел причины ему мешать. и просто последовал за Дагоном, Мелохом и Саарском. Элиас тоже присутствовал в авангарде, а остальные несущие слова ждали в тоннеле на случай, если понадобятся. Нарик старался держать темного апостола позади, недовольный его решением присоединиться к истребительному отряду. Но, по-видимому, страх перед Эребом и угроза потерять свой статус в легионе хорошо мотивировали. Вогель уже почти добрался до технодесантника, когда у Нарика возникло ужасное предчувствие. Его тревога поначалу абстрактная, обрела реальность, и он больше не мог молчать. «Их глаза!» — обеспокоенно прошипел он догону по Оксу. «Что такое?» «Присмотрись!» У троих саламандр, сидевших и слушавших технодесантника, были мертвые ретинальные линзы. Обычно из-за них виднелся слабый свет от их горящих глаз. Следовательно, мертвы были не только глаза, а это в свою очередь значило. Нарик вскочил и закричал. «Вогель! Нет!» Но было слишком поздно. Мечник уже вонзил кинжал в спину технодесантника. Это был смертельный удар, направленный прямо в основное сердце легионера. Вогель выдернул оружие, клинок покрывала кровь. Он собирался перейти к другому, когда раздался глухой звук падения какого-то предмета на деревянный пол, вынудив его посмотреть вниз. Из раскрытой ладони технодесантника выкатился, мигая красным, зажигательный снаряд. На мертвом лице шенры опустившего аварийную кнопку, застыла улыбка. Взрыв испепелил Вогеля и сбил с ног остальных. Огонь накрыл помост, подрывая цепь гранат, врытых вокруг входа в туннель. Вторичный взрыв от многократно сгетонировавших снарядов обрушил центнеры камня, перекрыв водосток. Нарик, отброшенный сначала ко входу, а потом при втором взрыве от него, лежал на земле, оглушенный, но живой. Он утянул Элиаса вниз, пытаясь уберечь от опасности. Может, он и ненавидел темного апостола, но долг оставался долгом. Сквозь огонь и дым охотнику удалось разглядеть четверых легионеров, выходивших из колодца с болтерами на изготовку. Он метнул нож, проткнув горло одному из саламандр, прежде чем тот успел выстрелить. Дагон вскинул к плечу винтовку, собираясь застрелить второго. Когда выпущенный издалека снаряд, с угодил ему прямо в висок. Снайпер был уже мертв, когда упал на помост. Болт-снаряды со стороны погруженных в воду легионеров разорвали Мелаха, даже не успевшего полностью вытащить пистолет на части. Элиас, оказавшийся почти полностью под Нариком и не способный шевелиться, все же дал короткую очередь и подстрелил одного из легионеров, бежавшего из воды с клинками в руках. Нарик подозревал, что у них закончились или уже заканчивались боеприпасы. поскольку концентрированный огонь мог бы решить исход боя гораздо быстрее. Он вдруг задумался, для чего лоялисты могли беречь патроны. Еще шестеро перелезли через край точного колодца. Один наступал впереди остальных, он был саламандром и центурионом. Оценив число бойцов, Нарик пришел к выводу, что силы были примерно равны. Вот только из многочисленного отряда, ждавшего в тоннеле, до обрушения успели выбраться лишь пара воинов. К тому же у лоялистов был план и эффект неожиданности. Элиас уже поднялся, он выстрелил навскидку, попав офицеру Саламандр в плечо. Тот запнулся, но продолжил бежать вперед, замахиваясь массивно выглядевшей глефой У Нарика были другие заботы, на него бросились двое из колодца. Один выпад он отразил выхваченным из ножен гладием. Второе оружие поймал предплечьем, потянув легионера к себе и разбил ему в окс решетку резким ударом головой. Саарск вступил в бой с несколькими саламандрами из-за края колодца. Он успел проткнуть ножом одного и выстрелить в другого, прежде чем снайпер оставил дыру в его груди. И остальные швырнули несущего слова на землю и прикончили. Нарик видел, как офицер-саламандр влетел в Элиаса и повалил его. сцепившиеся друг в друга воины рухнули на помост, который треснул под их весом. Мгновение спустя он переломился, и все, кто на нем был, оказались в грязной воде. Она потушила огонь, до сих пор трещавший на броне Нарика, и он воспользовался неожиданной сменой условий, чтобы выпустить пистолетную очередь в упор в одного из противников. Саламандр с хрипом опрокинулся в воду. Второго легионера Нарик ударил локтем в горло, погнув горжет и почти перебив трахею, и тем самым решил проблему с ближайшими врагами. Элиас и Саламандр при падении разлетелись. Они находились у края колодца, за которым, далеко внизу, был резервуар с грязью. Не обращая внимания на легионеров, уже начавших перегруппировываться после стремительной контратаки несущих слова, Нарик бросился прямо к Элиасу. «Что ты делаешь?» — крикнул темный апостол. Противник имел огневое превосходство, а вдалеке в них уже целились и снайперской винтовки. Остальные бойцы истребительного отряда либо погибли, либо погибнут в ближайшее время. а все их подкрепление оказалось заперто в туннеле без какого-либо землеройного оборудования. «Спасай у нас!» — рявкнул Нарик, схватив Эляса и прыгнул за край колодца, пенящийся водоворот далеко внизу. Нумион подбежал к краю колодца и едва не прыгнул вслед за ними. Капитана остановил лиадрак оттащил за наплечник. «Мы и так многих потеряли», — сказал он, но тут же перегнулся через край и прицелился из болтера. по «Побереги патроны!» — с горечью бросил ему Нумион. Они скрылись. Подавив гнев, Леодрак подчинился и опустил Болтер. «Мы его почти сделали, ублюдок! Он захочет отомстить, мы его еще увидим!» «Ты видел его руку?» – спросил Леодрак. «Он был ранен, совсем недавно, но не нами, и ни одним из своих!» «Нет», – задумчиво ответил Нумион, – «чем-то иным». Несколько секунд, понаблюдав за каскадами жижи, продолжавшей лица из водостока и не обнаружив ни одного несущего слова, которого бы, могло бы подхватить течение, они отошли от края. Госи был жив. В том месте, где несущий слово воткнул в него клинок, нагрудник заливала кровь. Но в остальном он был цел. Давно израсходовав запасы прометия, он раздраженно сжимал и разжимал левую руку в латной перчатке. Правая лежала на груди Шенры. «Мы не забудем о твоем самопожертвовании, брат», тихо говорил он. опустившись на колени у тела технодесантника, которого перед этим перевернул на спину. От помоста остался только тот кусок, на котором покоился Шенра, остальные же стояли по колено в жиже. Технодесантник был не единственным погибшим. Да Карай тоже был мертв, он лежал на спине в грязи, а из его шеи торчал нож. У Украбар был ранен из болтера в упор, и он больше не встанет. У всех остальных были незначительные повреждения, ни одно из которых не могло сравниться с душевной раной, нанесенной гибелью братьев. Все присутствующие склонили головы, но Леодрак не удержался. Мы даже не можем их сжечь. Нет, не можем. Но Меон подошел к распростёртому телу одного из подбиральщиков и забрал плащ Госси, чтобы ему вернуть. Поэтому мы должны почтить их иным способом. В его левой руке было фульгуритовое копье. Он вырвал его из ножен темного апостола во время боя. При виде этого непримечательного предмета отчаяние сменилось надеждой, хотя никто из смотрящих на копье не мог объяснить почему. Оно потрескивало от скрытой мощи, светилось изнутри золотым, провозглашая величие императора и его околобожественность. Строжайшие меры предпринимались для того, чтобы рассеять представление об императоре как о боге. Но его сила всегда говорила об обратном, несмотря на стремление искоренять суеверие и просвещать. В последние месяцы истинность новой парадигмы подвергалась сомнению, ибо во Вселенной обитали не только смертные, будь то люди или ксеносы, но и боги, и большинство из них были злокозненны. Несущие слова верили в них, даже искали расположение их слуг. У них была вера, но объекты ее были ужасны. Подняв копье, Нумеон осознал, что тоже верит. в Императора и его замысел для галактики и человечества, и в то, что Примарх был жив. Сила, заключенная Фульгурити, казалось, зажгла эту веру, в них всех. Он осторожно провел пальцем по значку, висящему на поясе. «Вулкан жив!» – просто сказал он. И каждый легионер, стоящий перед ним, отозвался. Сначала Госсий и Икрат. «Вулкан жив!», вулкан жив, вулкан жив вулкан Затем Горн и Птара. Вулкан, «Вулкан жив!» вулкан... И Хурвак с Кронером. Вулкан, Вулкан жив! Вулкан. Хор становился громче с каждым новым голосом, пока не остался только один. Но Мион посмотрел глаза своему погребальному брату и увидел в них боль, терзавшую его с того момента, как он потерял скотарвара на Истване. Если у кого и были причины сомневаться, так это у Леодрака. При воспоминании о том дне и их бегстве к посадочным кораблям в сердце кольнуло, но он сохранял нейтральное выражение и продолжал смотреть на Леодрака. Леодраг перевел взгляд с Нумиона на копье, затем на значок и обратно, а потом кивнул «Вулкан жив!». Вместе они превратили это утверждение в боевой клич, как один с вызовом, прокричав небесам «Вулкан, Вулкан, жив! Жив! Вулкан, жив «Вулкан жив!». Эта вера будет поддерживать их, даст им надежду, в которой они так нуждались. Впервые после того, как они бежали с иствона, искалеченные и обескровленные, Нумион знал, что нужно делать. Вернувшись к краю колодца, он подал сигнал Пергилену, с которым, как он знал, находились Хряк и Джон Граматик. Пришло время поговорить с человеком.